точно говорю, он вот. Он вот. У, него... У него мания. Например, ему все время кажется, будто он идет по Бродвею. и что все ихние фарцовщики становятся перед ним на колени, чтобы, чтобы он им продал наши джинсы. Или, например, ему кажется, будто он прилетает в Токио, а там все японцы... японцы в очередях. Одна очередь на помойку, чтобы выкинуть ихние часы и транзисторы, а вторая, чтобы записаться на наши. А кому не достанется третья очередь на харакири. Ой, не, невозможно. Это еще что? Один раз ему было такое видение, будто во Флоренции. Одна жена съездила мужу, вот она... Нет, не так много. Итальянским сапогом за то, что он ей не достал скороходышки. Ой, я не могу. Ой, Ой я умру сейчас, я не могу. Потом он начинает временами требовать, чтобы все члены палаты общин брились только лезвиями балтиков. Он сказал, что они тогда сразу выйдут из НАТО к чертовой матери. <звы> вот, и в общем дальше все в таком роде. Самое главное, не дай бог ему возразить. Он так расстраивается. У него начинают из глаз слезы капать, он кричит, только так должно быть. Только... Его уже к врачу водили. Врач сказал, случай очень трудный. Очень трудный случай. Причем, как выяснилось, самая большая трудность не в том, как его вылечить, а в том, как остальных заразить.